Глава 33. Катон дождался, пока боль в паху унялась настолько, что он смог двигаться свободно. Однако на смену ей теперь после ухода Макрона пришли сомнения в мудрости принятого решения. Если на тропе появится трое противников, у него не будет шансов. Он мог надеяться вывести из строя одного врага, захватив его врасплох, и сразиться потом со вторым один на один, но если их будет двое... Он повидал достаточно схваток и знал, что двое против одного, если они хоть немного владеют боевыми навыками, побеждают почти всегда. Им ничего не стоило разделиться и атаковать одновременно, но порознь, так чтобы, отвлекаясь на одного из них, противник не мог уследить за другим. Подумав об этом, Катон принял решение, ежели на тропе появится больше двух человек, он подожжет хижину и сбежит. Мысль о поджоге вернула его к действительности. От пирата, упавшего в костер, страшно тянуло горелым. Набрав побольше свежего воздуха, Катон нырнул в задымленную хижину, стиснул, борясь с тошнотворной вонью зубы и, ухватив мертвого пирата за лодыжки, стянул его с костра и вытащил наружу. Если он хотел получить возможность захватить противников врасплох, нельзя было оставлять тела на виду. Поискав, куда бы их можно было деть, он углядел в локтях в тридцати от хижины яму отхожего места — отволок тело туда и спихнул вниз. Вернувшись за пиратом, которого он сшиб камнем, Катон обнаружил, что тот еще жив, хотя едва дышит. Он даже задумался, добивать ли его. С одной стороны, смерть ждала его даже в том случае, если он доживет до прибытия римлян, потому как Веспасиан никого из пиратов явно не помилует. Да и полученная имрана, скорее всего, прикончит его сама по себе». А вот решиться добить совершенно беспомощного человека Катону, ни мгновения не колебавшемуся, нанося смертельный удар в схватке, было непросто, хоть он и отдавал себе отчет в том, что такого рода колебания неразумны. В конце концов центрион подхватил слабо стонавшего раненого подмышки, протащил по каменистому плато и отправил в яму вслед за его товарищем. Развернувшись, Катон без промедления отправился туда, где оставался первый из погибших пиратов, тот, которого он убил на тропе. Сдвинув тело, Катон увидел, что почва под ним пропиталась кровью и основательно запятнала каменный выступ. Отправив тело следом за остальными, Катон разорвал на тряпке валявшийся близ хижины плащ, нашел мех с водой и, вернувшись на место схватки, принялся торопливо, опасаясь появления врага, оттирать кровавые пятна. Наконец он удовлетворенно оглядел результаты своей работы, решив, что следы стычки удалось скрыть. Вода быстро впитывалась, и скоро от нее не должно было остаться и следа. В любом случае, убеждал себя Катон, пираты никак не ожидают встретить опасность на вершине горы. Они ждут ее со стороны моря. Горы, охватывавшие разомкнутым кольцом залив, даже двигавшимся на лихе Катону с Макроном, удалось одолеть с немалым трудом, и трудно было предположить, что по этим тропам могло подняться незамеченным тяжело вооруженное войско. Позаботившись о телах и избавившись от кровавых пятен, Катон решил воспользоваться возможностью и осмотреть как следует наблюдательный пункт. Неподалеку от хижины плато сужалось и заканчивалось обрывом, с которого был прекрасно виден берег по обе стороны. Пираты устроили там сигнальный пункт с мачтой, под которой стоял сундук. Котон поднял крышку и увидел внутри набор свернутых в рулоны ярких вымпелов. Толку от них ему не было никакого, поскольку он не знал, что каким цветом принято обозначать у здешних пиратов. Кроме того, в лесмачце находилось установленное на опоре любопытно выглядевшее устройство, две тщательно отполированные металлические пластины, закрепленные под углом одна к другой. Катон предположил, что это нечто вроде гелиографа, Вернувшись к хижине, Центурион собрал копья дозорных и отправился к выступу следить за тропой, уходившей вниз по склону, и примерно через четверть мили пропадающей из виду за небольшим скальным выступом. Копья он оставил позади валуна, а сам устроился так, чтобы было удобнее наблюдать за тропой, и приближение противника было бы замечено еще издалека. Он привалился к камню, в то время как с неба, омывая горы теплом, вовсю светило солнце. А легкий ветер угнал вдоль побережья остатки облаков. Так что с вершины наконец открылся полный обзор. Некоторое время катон ощущал себя обитателем Олимпа, созерцая залив у подножия, высевшейся напротив горы. Крохотные фигурки роились вокруг трех вытащенных на берег кораблей. Они были повалены на бок и заклинены в таком положении, что открывался доступ к нижней части корпусов. Дальше на берегу дымились костры, и Катон решил, что пираты заново смолят днище кораблей. Его взгляд медленно переместился вдоль узкой прибрежной полоски сушек, находившейся в самом ее конце цитадели. Это был единственный подступ к ней, поскольку с трех других сторон цитадель была защищена обрывавшимися в море скалистыми утесами. Со стороны, обращенной к суше, ее прикрывали внушительная с виду каменная стена и ров, через который от ворот был переброшен деревянный мост. За стеной множество оштукатуренных домишек теснились на скальном склоне, вершину которого венчала надзиравшая за проливом небольшая башня. Вряд ли пираты могли построить такую крепость. Они либо захватили ее, либо просто нашли, давно заброшенную прежними обитателями. Но как бы то ни было, Телемах выбрал прекрасное место для расположения базы во всех отношениях, кроме того, что единственный выход из залива мог быть перекрыт подошедшим с моря врагом. Вот почему, понял Катон, пираты позаботились о том, чтобы устроить на вершине горы пост, откуда вели наблюдение за открытым морем. Приближение крупных вражеских сил не могло остаться незамеченным дозорными, и пираты успели бы покинуть залив до того, как им перекроют путь к отступлению. Переведя взгляд на море, Катон приметил вдали на расстоянии нескольких миль треугольный парус. Команда торгового корабля, наверняка опасавшаяся пиратов, пребывало в блаженном неведении насчет того, что они проплывают возле самого пиратского логовища. До него вдруг дошло, что если бы не он и Макрон, дозорные сейчас уже просигнали бы вниз о появлении судна и тем самым определили его участь. Молодой Центурион улыбнулся. Во всяком случае, одного приза они телемаха и его шайку точно лишили. По мере того, как солнце поднималось к зениту, Становилось все теплее, так что скоро котон снял плащ и сложил у камня, продолжая наблюдение. Затем, незадолго до полудня, до его слуха донесся оклик. Центурион обнажил меч и напрягся, но потом осознал, что звук идет не снизу с тропы, а с противоположной стороны, где находилась хижина. Обернувшись и обозрев плато, он почти сразу увидел над землей темную фигуру. Сердце его сжалось, крик повторился. В нем звучали боль и мольба о помощи, и стало ясно, что это приподнялся над краем ямы сброшенный им туда недобитый пират. «Дерьмо!» — процедил Катон сквозь стиснутые зубы. «Ну кто мешал ему добить этого типа раньше?» «Теперь придется отвлекаться на него, иначе в решающий момент этот недобиток превратится в серьезную угрозу». Правда, на его глазах тужившийся выбраться враг сорвался и со стоном отчаяния и боли свалился, пропав из виду. Однако не успел Катон этому порадоваться, как над краем ямы снова появилась его голова. Потом он услышал отдаленный ослиный рев, повернулся и увидел, что на тропе, обогнув скальный выступ, появился человек. Он вел в поводу мула, навьюченного двумя объемистыми корзинами. Следом появился другой мул, а за ним трое людей с копьями. При виде медленно поднимавшихся по тропе людей у Катона скрутилось желудок. Их было слишком много. Скрывшись за камнем, Катон совсем уж было собрался отправиться в хижину и поджечь ее, но замешкался, когда его взгляд упал на подножие камня, за которым он прятался. То был не выступ, а здоровенный обломок вроде валуна. Охваченный внезапным воодушевлением, Центурион уперся в него ладонями и, отталкиваясь ногами, надавил изо всех сил. Несколько секунд ничего не происходило но потом глыба чуть подалась, и на тропу из-под нее покатились мелкие камушки. И тут сброшенный в Клаак пират снова подал голос, на сей раз громче. Если не заткнуть его, то идущие по тропе люди услышат крики прежде, чем доберутся до плато. Бросив последний взгляд на склон и прикинув скорость их подъема, Катон развернулся и припустил назад к яме в нескольких шагах, от которой, однако, замедлил шаг. Солнце разогрело отвратительную смесь кала, мочи и крови, так что разило оттуда нестерпимо. Раненый продолжал кричать. И Катон, осторожно склонившись над краем, резко скомандовал по-гречески. «Тихо!» Пират уставился на него снизу расширенными от ужаса глазами, разинул рот и заорал еще громче. «Заткнись!» — шикнул на него Катон и для наглядности прижал палец к губам. Сс! Будь хорошим пиратом!» и держи свой хренов рот на замке!» Тот не умолкал, и Катон провел пальцем по горлу. «Заткнись, или тебе крышка, понял?» Он в отчаянии оглянулся на валун. Времени было в обрез, и оно стремительно уходило, а раненый и не думал умолкать. «Или я, или он», — вдруг осознал Катон. Выхватив меч, он вонзил его во врага и сказал. «Прости, но ты меня не послушал». В последний миг пират сцепил руки в мольбе, закрыл глаза и отвернул лицо. Лезвие, сверкнув, рассекло ему горло. Хлынула кровь, пират дернулся и захрипел. Выждав и удостоверившись, что враг мертв и более не причинит ему беспокойства, кот он развернулся, помчался к хижине и, вложив меч в ножный, ухватился за дверной косяк, рванув изо всех сил на себя. Тот слегка шевельнулся. Центурион толкнул его в противоположном направлении, снова на себя и так раскачивал, пока не вывернул из гнезда. Отскочил, когда обрушилась лишившейся опоры часть крыши. Прихватив крепкую деревяшку, котон с рвущимся из груди от напряжения сердцем припустил к валуну. Оказавшись там и бросив взгляд на тропу, он с ужасом увидел, что враг уже всего шагах в пятидесяти ниже по склону от того места, где он прикончил первого из дозорных. Присев, Катун подсунул деревяшку как рычаг под основание валуна, стараясь забить как можно глубже. Потом подложил под нее большой камень, что должно было послужить осью вращения. Затем выглянул из-за края валуна, осторожно, чуть-чуть, но так, чтобы увидеть тропу. Слышен был цокот копыт, поводивших ушами мулов, и усталые, но непринужденные голоса пиратов, болтавших о чем-то, не подозревая о нависшей угрозе. Они приближались к плато. А Катон все еще гадал, не дурак ли он и не пустится ли ему на утек прямо сейчас. В конце концов, поднимавшиеся сюда с подножия горы пираты слишком устали и не смогут долго продолжать погоню. Если Катон рванет немедленно, то наверняка добежит до края плато, не будучи замеченным, и припустит вниз по склону следом за Макроном. Однако спустя мгновение он взял себя в руки, совладав со своими страхами. То, что сейчас, в преддверии схватки, его одолевали сомнения, было естественно. Но собравшись, Центурион вспомнил о том, что поставлено на кон. Если он потерпит неудачу, эти люди поднимут тревогу, пираты будут предупреждены, покинут залив до прихода флота Веспасиана и со временем найдут себе новую базу для грабежей. Хуже того, нарцисс, желающий добыть свитки любой ценой, на этом не успокоится – И компания будет продолжаться вне зависимости от того, сколько жизней моряков и бойцов корабельной пехоты она унесет. Нет. Бежать катон не имел права. Более того, он не имел права на неудачу. Человек, ведущий мула, появился в поле зрения. Катон нырнул обратно за камень, взялся за рычаг и, склонившись над ним, выждал, пропуская мулов. Когда погонщик мулов вступил на плато. И увидел Катона через край валуна, его рот раскрылся от удивления. В тот же миг Центрион, надсадно закряхтев, всем весом навалился на деревянный рычаг. Валун покачнулся, из-под него покатились мелкие камушки, а затем огромный тяжеленный камень, увлекаемый своим весом, покатился, ускоряясь вниз по тропе. Испуганный крик резко оборвался, когда камень с глухим ударом налетел на пирата, сокрушил его и застрял на тропе, обрушив вниз осыпь из пыли и гравия. Схватив одной из копий, Катон развернулся к погонщику мулов. Тот был безоружен и при виде римлянина вскинул руки и закричал на латыни «Нет, пощади, пощади!». Катон замешкался, но, увидев на запястьях погонщика страшные белые мозоли, указал на землю и крикнул «Вниз! Лежать и не шевелиться, если хочешь жить!». Тот отпустил повод и бросился на тропу. Мол, не обращая на него внимания, испуганно раздувая ноздри, таращился на валун. А вот второй, шедший позади, пострадал. Катящийся камень сбил его, и если передние ноги мула еще дергались, то задние раздробленные не шевелились. Позади мула из-под валуна торчала нижняя часть тела пирата, голову и грудь которого расплющила в лепешку. Один из его спутников сидел рядом на земле, ошарашенно уставившись на свою сломанную ногу из кровавой раны на голени торчал белый осколок кости. Третий пират был невредим. Скованный ужасом, он таращился на товарищей и увидел Катона, едва тот, спотыкаясь, вывернул из-за валуна, крепко сжимая занесенное для удара копье. Замешкавшись лишь на долю мгновения, пират резко развернулся и, спотыкаясь и скользя, бросился вниз по склону. «Ублюдок!» заорал Катон и, перепрыгнув через раненого, устремился за беглецом. Зная, что того нужно остановить любой ценой, он рвался вперед из последних сил, но скоро понял, что хоть фора у врага и невелика, с копьем в руках догнать его не удастся. Центурион резко остановился, тяжело дыша, отвел руку с копьем назад и, прицелившись и вложив всю силу в бросок, метнул оружие в пирата. Копье полетело по низкой траектории и должно было вонзиться беглецу в спину но в последний момент тот оглянулся на преследователя, и стальное острие вонзилось чуть ниже левого плеча и, пронзив сердце, прошило грудную клетку насквозь так, что острие показалось спереди. Толчок сбил пирата с ног, и он покатился по тропе, пока не распластался совершенно неподвижно. Катон наклонился, упершись руками в колени, перевел дух и подошел к телу удостовериться, что противник мертв. Тот таращился на солнце невидящими глазами, не подавая признаков жизни. Котон повернул обратно, и тут сверху донесся крик. Раненый пират пытался защититься от погонщика мулов. Последний подхватил с земли тяжеленный камень и прямо на глазах у Котона размозжил пирату голову. Издав стон, тот рухнул на дорогу. Погонщик, склонившись над ним, принялся обхаживать его каменюкой снова и снова, разбрызгивая кровь и ошметки мозга. Обнажив меч, Катон подошел к погонщику и спокойным тоном промолвил. «Мне кажется, ему уже хватит». Он кинул взгляд на то месиво, в которое превратился череп убитого. Погонщик посмотрел тоже, потом перевел взгляд на Катона, и его глаза расширились от страха. «Стой на месте!» Котон остановился а спустя момент вложил меч в ножны. «Вот, пожалуйста. Видишь, я тебе зла не желаю». Он показал пустые ладони. «Видишь?» Погонщик некоторое время смотрел на него, потом опустил руки, бросил на землю окровавленный камень и выпрямился возле тела убитого императора но на Катона все равно смотрел настороженно. «Ты кто?» «Центурион, Катон, флот Равенны. Мы прибыли сюда, чтобы покончить с пиратами». Некоторое время погонщик молчал, а потом закрыл лицо руками, и все его тело заходило ходуном от судорожных рыданий. Шагнув вперед, Катон положил руку на его плечо. — Все кончено. Теперь ты свободен. Погонщик кивнул, или его все еще трясло, этого Катон не знал, и, ища нужные слова, чтобы утешить погонщика, повторил. — Ты свободен. Все кончилось. Ты больше не раб. — Раб? — Он стряхнул руку Катона с плеча и ввозрился на него с негодованием и горечью. «Раб! Я не раб! Я римлянин! Римлянин!» Катон отступил на шаг. «Извини, я не знал». «Как тебя зовут?» «Как зовут?» Он выпрямился и ввозрился на Катона со всей гордостью, какая была возможна при столь жалком обличье. «Меня зовут?» «Гай Целли Секунд».